Анклав. Москва. Территория. Болото. Третий уровень Третьего кольца. Город на ладони. Третье кольцо. Многоярусная дорога, окружающая центр Анклава Москва, не считалась официальной границей болота. В некоторых местах территория выходила за него. В некоторых наоборот. Соседние районы наползали внутрь окруженной третьим зоны. А Федеральный Центр, к примеру, и вовсе располагался посреди болота. этокий маленький анклав государственности внутри территории, находящийся на независимой территории. Одним словом, черт ногу сломит в этих официальных определениях. Короче, Федеральный Центр торчал посреди болота, границы которого в основном определялись Третьим Кольцом. По предпоследнему уровню кольца, самый верхний четвертый еще не был достроен, мчался Алый Судзуки Плутон в двигатель которого, форсированного по технологии шаттл, впряглось бесчетное количество лошадей. Поток машин не был плотным. Все-таки глубокая ночь. А потому одинокий байкер не ограничивал себя в скорости, кометой пролетая мимо редких мобилей. Казалось, он поставил себе целью набрать первую космическую и, оторвавшись от асфальта, рвануть в ночное небо, протаранив Луну и разметав ее осколки среди потревоженных звезд. Казалось... Четыре круга по кольцу, вдули в кровь Патриции нужное количество адреналина. Не вымотали, но наполнили приятной усталостью. Девушка сбросила скорость, остановилась на аварийной площадке, дала бортовому компьютеру приказ на трансформацию, закурила и отошла к ограждению, задумчиво разглядывая залитый ночными огнями анклав. Расстилавшееся перед ней болото являло собой причудливую смесь, возможную лишь при полном попустительстве властей, и отсутствие какого-либо единого архитектурного плана. Особенно хорошо болотный хаос был виден днем. Мешанина из старинных кирпичных и блочных построек, современные небоскребы, кое-как отреставрированные бывшие заводские цеха, крыши и многоуровневые мостовые. Но и ночью было понятно, что архитектурный облик болота далек от совершенства. Некоторые районы казались обыкновенными спальниками, жилые дома без подсветки. Редкие уличные фонари, тишина. Другие жили полной жизнью. Небо таранили прожектора. Взрывались огнями рекламные экраны ночных заведений. Кретьи и вовсе погрузились в полный мрак. Территории складов, мелких мастерских или просто темные территории, жители которых предпочитали проворачивать свои делишки при полном отсутствии света, даже электрического. В одних местах скопление многоэтажек и высотных зданий В других, над крышами домов, проходит последний ярус мостовой. Болото. Кипящее, гурлящее, разное. А если посмотреть налево, то виден сити, в котором, похоже, ночь не наступает никогда. Небоскребы залиты огнями с первого до последнего этажа. С той же тщательностью освещены мостовые и пешеходные дорожки. А уличные экраны не завлекают в сомнительные заведения, а демонстрируют солидную рекламу для солидных людей. Отель «Антарктида gold Изысканное путешествие к Южному полюсу. Пэт стряхнула во тьму пепел. Болото, сити. А за спиной Аравия. Еще одна территория. Еще один мир, наполненный заботами, радостями и людьми. Большим количеством людей. Огромным. А ведь мне предстоит войти в жизнь каждого из них. От моих решений будет зависеть, как будут они жить, где работать, что есть. И будут ли есть вообще это случится не сегодня и не завтра но обязательно случится дед учил что ей придется руководить корпорацией нести ответственность за судьбы тысяч служащих но деда больше нет а зато появились другие люди которые лишь улыбнулись услышав прежние планы корпорация господи дочка какая ерунда в нашей игре другие ставки континенты народы традиции В нашем банке. Весь шарик. Побудь пока за спиной. Понаблюдай за игроками, но рано или поздно тебе придется сесть за стол. Потому что я избранная. Бэт подошла к Плутону, успевшему трансформироваться из спортивного байка в элегантный чоппер. Уселась в седло и уверенно взялась за руль. Нет, не потому что я избранная. А потому что они знают, я справлюсь. Анклав. Москва. Территория. Болото. Доходный дом Урзоева. Каждый человек должен знать свои слабости. Но куда ведет ваше слово? По правильному пути, сын мой. По правильному пути. Священник сделал благословляющий жест и в тот же самый миг из его макушки брызнул красно-серый фонтанчик дшаяе в подбородок краж пуля разворотила череп вырвалась на свободу и на остатках энергии устремилась под своды храма. святой отец покачнулся, но кровь не успела окропить камни собора Засиял ослепительный свет выдал величавые ноты орган за которым сидел сосредоточенный дарада и раздался голос по правильному пути сын мой по правильному пути отец рукав, который был зажат дородил, упала на пол. Не было крови. Не было боли. Упала вторая рука. «Отец!» Дорадо обернулся, скривился в быстрой усмешке и тут же вновь сосредоточился на игре. Перед ним лежала раскрытая книга мертвого старика. Пальцы Вима бегали по клавишам, но орган молчал, не смел мешать голосу. «Кого ты ищешь, Чезаре? Себя. Разве ты себе нужен?» Кадаци вскочил с кровати, слепо выставил перед собой пистолет, тот, что лежал под подушкой. А второй рукой машинально нащупал дыр на тумбочке, сжал, все еще ничего не видя, направил ствол в другую сторону. «Нужен! Я ищу! Неужели ты не понял, что я ищу?» Указательные пальцы дрожали на спусковых крючках, но Кадаци не стрелял. Его сознание пребывало во сне, но он был слишком хорошо тренирован, чтобы тратить патроны просто так. Только потому, что испугался. Он должен почувствовать врага. Не увидеть, так услышать. Уловить движение. И только после этого бить. Наверняка. А врага не было. Ни шороха, ни звука, ни неясных теней. Только Дорада, сгорбившийся над бесшумным органом. Только озаренный светом неф. И кровать, что стояла посреди выпачканного кровью храма. Кадатца открыл глаза. Никого. Встал, бесшумно прошел на кухню, заглянул в ванную, проверил входную дверь. Никого, никого, заперто. Опустился на пол, прижался спиной к стене и судорожно вздохнул. «Все, Чезаре, как бы там ни повернулось, это дело станет последним. С такими нервами в нашем бизнесе долго не живут». «А может, причина в том, что он уже вторую ночь подряд спит один? Не занимается любовью, не чувствует рядом тепло человеческого тела. Вот и навалились кошмары». Трудно припомнить, когда в последний раз с ним не делила ложе женщина. афелия Хала, Жизель. К сожалению, ему нужен трансер. И только трансер. Но если по его следу идут, то привычки следует менять. Или хотя бы на время от них отказаться. Обычные женщины кодаться не возбуждали, вот и приходится спать одному. Он вернулся на кухню и включил кофеварку. «Ладно». «Если все пойдет так, как нужно, уже сегодня ночью я буду развлекаться с какой-нибудь девчонкой». И вздрогнул, услышав звонок коммуникатора. Усмехнулся. Да уж, нервы не к черту. Вернулся в комнату и взял загласившую машинку. «Алло?» «Последние новости, господин Кададзе», — безразличным тоном сообщил неизвестный человек. «Посылка из Франкфурта прибудет в полдень. Где вам удобно ее получить?» «Да уж. Хромовники». Конечно, ублюдки, но слово держат. Оставьте посылку у партии гостиницы «Воробей». Договорились, господин Кадаци, до свидания. До свидания. Чезар вновь вышел на кухню, взял чашку и сделал глоток кофе. Жадность, проклятая жадность. Он убедился в честности хромовников понял, что им можно доверять и должен был бы договориться с ними. Продать книгу Люциусу, присовокупив к цене требования прикрытия и исчезнуть. Хирурги Мутабор дадут 100 очков вперед любому пластику на свете. Из-под их ножа он выйдет совершенно новым человеком. А храмовники наверняка смогут обеспечить его надежными документами. Но? Но Мутабор много не заплатит. хромовники поняли, что он не уверен в себе. А значит, предложат ему за книгу сущие копейки. Значительно меньше, чем можно выручить на аукционе. Вот и приходится рисковать. Проводить торги. Кончать дорадо. Забирать деньги, отдавать книгу победителю и уходить на дно. Проклятая жадность. Но ради таких денег можно и рискнуть. Кадаци допил кофе, поставил чашку в раковину и набрал номер. Вим? Да. Назначил аукцион на 7 часов вечера. Договорились.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 Анклав. Москва. Территория. Болото. Гостиница. Караван-сарай. Любая вещь стоит столько, сколько за нее готовы платить. Непонятно, что именно так на него подействовало. То ли известие о захвате Камилы, то ли встреча с Бобры, подарившая надежду на благополучный исход дела. Но этой ночью Вим не испытывал никакого желания спать с Чекомареей. Солдатское ощущение «бери все, пока есть возможность» пропало. Он больше не хотел брать то, что может. Он хотел взять то, что ему дорого, что для него действительно важно. Дорадо с удовольствием провел бы ночь в покое. Сначала обдумал бы предстоящий день, а затем отоспался как следует, набираясь сил перед аукционом и встречей с кадаци. Однако такое поведение могло вызвать у вудуистов подозрения. «Если думаешь, значит, что-то замышляешь» тому вернувшись из приюта маньяков, Вим вновь занялся с девушкой любовью, демонстрируя пыл и желания, которых на самом деле не было. И заснул, усталый, не утруждая себя ни мыслями о будущем, ни чувством вины перед камилой. Весь следующий день они не выходили из номера. Дара до чистил оружие и смотрел новости через стационарный коммуникатор. Чекамария валялась на кровати, изучая через балалайку местные развлекательные программы. Пару раз она пыталась затащить Вима в постель, но он отказывался, ссылаясь на то, что не в настроении. Здраво рассудив, что днем такое поведение покажется нормальным. И звонок Чезаре мало что изменил. Дорадо предупредил о времени начала аукциона всех его участников и вернулся к своему занятию. Чикамария отправилась в ванную. Еще несколько пустых часов жизни, которая обещала быть не очень длинной. И лишь без пяти минут семь... Вим, который даже не соизволил одеться, перевел незарегистрированный коммуникатор в режим конференции, вызвал всех заинтересованных абонентов, среди которых, разумеется, был и Кадаци, и сообщил. «Приготовьтесь, господа, мы начинаем». Чика Мария присела рядом, прижалась к плечу Дорада и внимательно уставилась в экран. «А тебе-то, милая, какое до всего этого дело? Ты в любом случае вне игры Но девушке Вим ничего не сказал. «Хочет, пусть смотрит». В конце концов, не каждый день наблюдаешь торги на миллионы. Финал очень серьезного дела. «Первый круг, господа», — объявил ДД, когда в правом нижнем углу экрана заморгали цифры 19.00. «Начинаем». Участники выступали под безликими номерами, и лишь дарада знал, что первыми были арабы. 5 миллионов юаней. Кажется, я догадываюсь, откуда взялась эта цифра. Вторые, вудуисты, и третьи, китайцы, оказались щедрее, «По 10 миллионов». «Четвертая», — Вим предполагал, что это мутобор, «предложили семь». «Определились лидеры?» — прошептала Чика Мария, завороженно глядя на количество нулей. Она знала, что горящие на экране цифры никогда не превратятся в деньги. Но магия больших чисел завораживала. «Еще нет», — буркнул Вим. «Второй круг, господа». На обдумывание результатов первого выступления давалось пять минут. И все клиенты полностью использовали это время. Никто не дал предложения раньше. Арабы и вудуисты подняли цену до 15 миллионов. Китайцы и четвертые предложили по 20. Вот теперь действительно определились, пробормотал Дорадо. Он не сомневался, что вудуисты и европейцы отойдут в сторону. Им не было нужды выкладываться. Они уверены, что книга у них в руках. Странно, что подняли цену четвертые. Или это не мутабор? В третьем и последнем круге соревновались только те кто дал наилучшую цену во втором на этот раз тоже существовало ограничение по времени 20 минут аукцион должен был закончиться в половине восьмого. но участники сами определяли с какой частотой делать предложение китайцы добавили 5 миллионов 4 ответили десятью 10. 10 и еще пять сверху после минутного размышления и эта цена была перебита и еще я не верю прошептала чеомария «Я тоже». Искренне согласился Вим. «Я тоже». Кадатса говорил о 30 миллионах. Дарда не надеялся, что кто-нибудь поднимется выше 20. За что платить-то? И потому царящая на экране вакханалия поразила его. 40 миллионов. Перебито. По мере увеличения суммы смена цифр занимала все больше время. Участникам аукциона приходилось советоваться с начальством. Тем не менее, она происходила. Китайцы и четвертые проверяли друг друга на крепость азартно выкладывая на стол все больше и больше 50 миллионов 55 60 Кааддаться начавший хохотать еще на цифре 40 никак не мог остановиться других эмоций у него не осталось 95 кажется это рубеж но после шестиминутной паузы на экране загорелись новые цифры 100 миллионов. Чика мария сглотнула и, не отрывая взгляд от экрана, поинтересовалась. «Скажи, ты читал эту книгу?» «Нет», — покачал головой Вим. «И мне советовали не делать этого». «Похоже, правильно советовали», — протянула девушка. «А для надежности я бы еще достала справку, что не умею читать. 100 миллионов. 100 миллионов юаней!» Предложение китайцев осталось непобежденным. Ровно в половине восьмого дарада откашлялся и тихо произнес. «Аукцион закончен, господа. Всем спасибо». Чикамария молча качала головой. Кададцы распечатал бутылку шампанского. Каори презрительно усмехнулась. Хамат и стоящие вокруг спецназовцы переглянулись.